Последующие за этим годы можно назвать, наверное, самым счастливым периодом в нашей жизни. Коты перебрались жить в лес, но несколько особей по какому-то их взаимному согласию постоянно находились у нас дома, периодически сменяя друг друга. Остальные тоже не распались на пары или мелкие группы, а по непонятной нам причине обосновались в одном месте, в километрах в 20 от нашего холма, почти у самого края болот. Конечно, случилось это не сразу. Прошло около десяти лет, пока установился описанный мною порядок вещей. Сейчас, когда я пишу эти строки, в лесах сменилось уже два поколения котов. С течением времени мы стали замечать достаточно странные и удивительные явления. Не знаю, что больше сыграло свою роль изменение программы, клонирования, породившее случайную мутацию или же пропорциональное увеличение объема головного мозга этих и без того сообразительных домашних животных. Но в последние годы они демонстрируют нам явные признаки пробуждающегося разума. 12 января 2243 года. Теперь я уже не сомневаюсь. Они принимают меня за Бога. Со дня смерти Ольги прошло полгода – И за это время ни один из них не пересек границу нашего дворика. Словно на человеческое жилье наложено табу. Я совсем одрехлел, старость навалилась как-то внезапно, без предупреждения. Наверное, виной всему одиночества. Уже несколько месяцев я не отхожу от дома дальше полукилометра. И наши питомцы исправно приносят мне свежее мясо. В моей помощи они давно уже не нуждаются. Сильные, гордые, грациозные звери, на них приятно смотреть. Между нами нет никакого отчуждения, просто никто из них уже не вбежит в дом и не уткнется в колени холодным мокрым носом. Создается ощущение, что они продолжают любить меня, но уже на почтительном расстоянии. В них без сомнения присутствует первобытный разум, иначе как объяснить странные узоры из начисто обглоданных черепов, которые они регулярно выкладывают подле забора. Забавно и грустно смотреть на это их занятие. Я все чаще задумываюсь, каким будет их дальнейшее развитие. Смогут ли они перешагнуть черту примитивного идолопоклонничества и развиваться дальше? На этом обрывалась последняя запись. Антон с трудом оторвал взгляд от пластины, на которой еще оставалось достаточно свободного места, и посмотрел на останки человека. Это был Курт Серхенсен. Смерть оборвала его странный дневник, но Антона не оставляла чувства, что этот человек умер спокойно. Встав с кресла, он подошел к койке. Нужно было собрать прах. Рука Антона потянулась к поясу и застыла. «Нет, не стоит нарушать покой этого места». Он был солдатом, и за те годы, что вела его судьба по превратным тропкам войны, научился сдерживать свои чувства. Его всегда коробила излишняя ритуальная суета. Несколько минут он простоял, не шевелясь, в скорбном молчании, вдыхая затхлый запах дома, который за прошедшие столетия сам превратился в склеп. Антон чувствовал себя лишним среди тишины и застоявшегося воздуха. Кинув прощальный взгляд на прах далекого предка, он повернулся и вышел. Пока он находился внутри дома, в безоблачном небе начали сгущаться темные тучи. В вязком воздухе явственно пахло приближающейся грозой. Антон пересек вымощенные кусками обшивки двор и подошел к калитке. Пух сидел словно изваяние на том же месте, где он оставил его больше часа назад. Увидев человека, он повернул голову. Антон вышел за границу забора и, стараясь не наступать на черепа, приблизился к коту. Присев возле него на корточки, он заглянул в зеленые глаза Пуха и спросил. «Значит, ты думаешь, что я Бог, да?» Антон внезапно поймал себя на мысли, что испытывает соблазн. Там, за границами атмосферы, где царили льдистые россыпи звезд, Для него не было приготовлено ничего, кроме кровопролитной войны, безумия и смерти. Никто не ждал лейтенанта Вербицкого. У него не осталось родных, а своей семьей и детьми помешала обзавестись все та же война. «Нет, Пух, мы не боги», – внезапно проговорил он, глядя в зеленые глаза зверя. Кот покосился на него, не меняя позы, и Антон вдруг понял, что тот испытывает мучительную двойственность, возможно, впервые посетившую его первобытный разум. Взгляд кота метался между человеком и стенами святилища, и, видно, в его душе решался в этот момент исключительно важный вопрос. Что главнее, человек, неожиданно спустившийся с неба, или же обветшалые стены древнего капища, обитателей которого не застали даже его прадеды. Наконец он решился. Мускулы пуха напряглись, шерсть стала дыбом, и он попятился назад. Миновав какую-то ведомую только ему незримую черту, он повернулся, нервно уркнул, одним прыжком подлетел к Антону и сходу толкнул его твердым, как камень лбом, прямо в грудь, требуя ласки. Второе пришествие состоялось. Выбор был сделан. Антон рассмеялся, прокинувшись на спину, и пух, да нельзя довольный, тоже повалился рядом с ним на жесткую упругую траву, радостно мурлыча и тычась носом в руки и грудь Антона. Пилот запустил пальцы в густой мех кота, глядя в бездонную голубизну прокинувшегося над ним небосвода, на которой продолжали медленно наползать, пожирая лазурь, тяжелые грозовые облака».